Сергей Есин. при свете маленького прожектора». Рассказ. Спокойное время началось у Валентина Бурлея после армии, когда он не попал в институт. Перед демобилизацией тетка, единственная его родня, писала ему в часть. «Приезжай, Валентин, в Москву. Чувствую я себя плохо, ноги совсем не ходят. Скоро уже отдам Богу душу» и будет мне перед смертью жалко, если пропадет московская квартира. В строевой части сержант покрутил носом, сказал, «Всегда вас, интеллигентов, в Москву тянет, будто медом там намазано». Но требования на билет и другие необходимые документы выписал. Так Бурлей очутился в Москве. Тетка обрадовалась, всплакнула, но и радость от встречи с племянником не подняла ее с постели только Бурлей успел прописаться и встать на учёты в военкомате, как тётка умерла, оставив Валентина хозяином и ответственным съёмщиком 12-метровой комнаты в общей квартире на Кропоткинской улице возле бассейна Москва. После недельной беготни с похоронами и оформлением наследства решил Бурлей, что наработаться он ещё успеет, пока надо попробовать попасть в институт. У демобилизованных после армии льгота Готовиться он особенно не станет, тем более, что до приемных экзаменов остались считанные дни. Но школьные учебники внимательно еще раз просмотрит, почитает, и, может быть, все обойдется тип-топ. А поступать Бурлей решил в университет на филологический факультет. Так вернее, поближе к его специальности, потому что до армии, сразу после детдома и десятилетки, закончил Бурлей школу книготоргового ученичества. Бурлея университет на Маховой очень понравился. Девушки и молодые ребята наполняли в эти дни здания, где шли приемные испытания. И он предвкушал, как будет слушать лекции в этих старинных аудиториях, где до него учились столько великих людей. И Белинский, и Лермонтов, и Герцен. Ходить по старым чугунным ступенькам, обедать в дешевой столовой на первом этаже и вести беззаботную и умную студенческую жизнь. Бурлей с интересом разглядывал прошлогоднее расписание, оставшиеся от прежних семестров. Глядя на объявления спортсекций, он прикидывал, что обязательно займётся парусным спортом и фехтованием, а ещё либо боксом, либо тяжёлой атлетикой. Станет сильным, с обветренным мужественным лицом и красивой мускулатурой. Ростом же, голубыми глазами, большим открытым лбом и вьющейся широкими кольцами белокурой шевелюрой Его наградила природа. В университете он полюбил стоять на бюстраде под стеклянным куполом в аудиторном корпусе. Бурлей был старше большинства абитуриентов. Армейская выправка, еще не утраченная, придавала ему бывалость и некоторую картинность, которой любовались окружающие, и в первую очередь он сам. Сверху ему было видно два марши широкой парадной лестницы, по которой всё время поднимался народ книжный киоск с толпою возле него, наконец, многочисленные кадрёшки и внезапные встречи и условленные свидания. Снизу, из вестибюля, доносился негромкий гул голосов. Это создавало ощущение общности, плотной и весёлой среды. Покуривая возле балюстрады, Бурлей предполагал, что многие из абитуриентов принимают его за студента, уже заматеревшего в науке. Когда молоденький парнишка или девочка, вчерашняя десятиклассница еще с косичками и бантиками, подходили к нему с вопросом, как пройти в приемную комиссию или какую-нибудь аудиторию, он, важно не роняя солидного достоинства, отвечал или неопределенно ленивым взмахом руки отсылал спрашивающего в том направлении. На блюстраде Бурлей познакомился с Никитой Кнуровым и Маней. Бурлей уже давно заметил эту пару мальчика в застиранной голубой рубашке и с ним девочку в зелёных брюках и розовой обтягивающей кофточке. Они ходили вместе, разговаривали только друг с другом, вместе покуривали на лестнице, листали в сторонке общий учебник, сверяли шпаргалки. И как-то случайно встали на балюстраде рядом с ним. Искоса Бурлей заметил, как мальчик хлопнул по одному карману джинсиков, потом по другому, сунул руку в нагрудный карман Потом девочка также безнадёжно покопалась в сумочке, и уже после этого парень повернулся к Бурлею. «Друг, нет ли закурить?» Поворачивая голову, чтобы ответить, Бурлей удивился свежести и весёлому, несокрушимому здоровью девчонки. Она смотрела на него чистыми, карими глазами уверенно и приветливо. Бурлей сразу подумал, что живёт она, наверное, в спокойной, крепкой семье. Ездит ежегодно на юг, а зимой ходит в бассейн и на лыжные прогулки. Парнишка рядом с ней выглядел хлипковато и чуть заморённо. «Ну почему же не найти?» — сказал Бурлей, выбивая резким движением из значатой пачки три сигареты, ребятам и себе. Закурили. Слово за слово образовался общий разговор. Они все сдавали на один факультет, на русское отделение, и поговорили о ближайшем экзамене. Потом вместе вышли и перебрасываясь разными ничего не значащими фразами, пошли через солнечную улицу Герцена мимо консерватории. Бурлей, как старший, занимал их разговорами, рассказывал о службе в десантных частях. Ребята с интересом и восторгом слушали и принялись хохотать, когда дело дошло до кота. В первый раз прыгать с парашютом Бурлею, как и всему его взводу, было страшновато. Взвод молча расселся вдоль борта, И тут в самолёт вошёл их долговязый инструктор-лейтенант Саша Миронов. Как только задраили люк и завели мотор, Миронов вытряхнул из брезентового мешка, который он держал в руках, сытого и откормленного кота. Весь взвод грянул хохотом, потому что рыжий добродушный мерзавец был одет в самодельную парашютную сбрую, а на спине у него был прикреплён парашютный ранец. Дальше начались чудеса. Кот не заметался по самолету, а смирно, как и полагается высоконравственному коту, лег у кабины пилотов и, несмотря на рев моторов и крики мгновенно повеселевших десантников, лениво закрыл глаза. Но лишь только уже в воздухе раздалась первая предупредительная сирена, кот немедленно вскочил, подбежал к люку, И тут совершенно невозмутимо Саша Миронов вытянул из ранца на спине у кота легкий фал с карабином на конце и накинул его на перекладину вместе с фалами от парашютов-десантников. И как только Саша открыл люк, кот неожиданно бросился из самолета, видимо, торопясь скорее домой, к блюдцу с теплым молоком, сырому мясу и мышам, которых он для забавы и тренировки ловил в степи. Никита и Маня очень смеялись, когда Бурлей рассказывал эту байку. Бурлею было хорошо с ними. Хотя по возрасту ребята были моложе его, Бурлей чувствовал себя их ровесником. Но эти ребята столько знали, хранили в памяти, так свободно оперировали названиями нечитанных Бурлеем книг, цитировали поэтов, имена которых он не слышал или припоминал весьма смутно, что Бурлею становилось досадно. Он начинал думать, что в его невежестве виноваты не неленность и инертность, не стремление к маленьким удовольствиям, которыми он до армии в школе, живя в детском доме, не хотел пренебрегать ради учебы и чтения, а безродительская жизнь, недостаток средств и отсутствие подходящей среды. Вечером после прогулки они зашли на Фрунзенскую набережную к Мане. Старая домработница покормила их на кухне, и после этого они поболтали, потанцевали, Бурлею понравилась Манина комната с большим ковром и разбросанными везде книгами и заграничными пластинками в ярких обложках. Поразила его и огромная иностранная радиола с автоматической сменой дисков и двумя колонками для стереофонического воспроизведения. Такой радиолы он еще не видел. Бурлей наслаждался музыкой, подкручивал ручки настройки и одновременно прислушивался к разговору Мани и Никиты. И опять он поразился, сколько знают эти вчерашние школьники, как свободно чувствуют себя в мире ясных и высоких мыслей прошлых веков и сегодняшнего дня. Но Бурлей погасил в себе досаду и подумал, вот поступлю в университет, тоже все буду знать. И тут же представил себе, вот он заканчивает университет, защищает кандидатскую, кандидаты все живут хорошо, не вкалывать же учителем за 100 рублей в месяц. Начинает преподавать, Пописывать в журналах, Издавать научные книги. О чем эти книги он, естественно, не представлял. Потом покупает машину, дачу, Будет у него жена-красотка, И начнет он ездить за границу. Уже совсем поздно ребята спустились во двор. Было тихо, лениво плескался фонтан, Пахло душистым табаком. И опять в душе у Бурлея шевельнулась досада, Вот бы ему жить когда-нибудь в таком дворе, где оборудованы волейбольные площадки, у каждого подъезда стоит по десятку притихших на ночь легковушек и пахнет свежей и прохладной летней зеленью. С балкона Маня помахала мальчиком рукой. Никита пошел провожать бурлея к остановке троллейбуса. Наверху над домами, заслоненная светом уличных фонарей, гуляла крупная неущербная луна. Они шагали молча, постукивая по тротуару с индалетами. Бурлей лениво думал о своём. Немножко об экзаменах, немножко о мане, немножко о парнях из своего полка, которым ещё предстояло демобилизоваться. Бурлею казалось, что Никита думает сейчас о чём-то своём, но тот внезапно спросил. «А тебе трудно было в армии?» «Ты что, Никита, боишься, не попадёшь в университет?» «Армии я не страшусь», — ответил Никита. — Это я только с виду хлипкий. А бывало зимой, когда ночью выпадает снег, мать меня будила часа в четыре. И до восьми до школы. Мы вдвоем успевали расчистить почти весь тротуар. У меня мать работает дворником в доме у Мани, а живой я в соседнем. Видишь, светится в полуподвале окно. это мать меня ждет. — А я думал, ты боишься попасть в армию. — Нет, просто хочется не терять зря времени. «Ведь если сейчас не попаду в университет, буду поступать после службы, у меня это решено». «А Маня попадет?» «Конечно, она очень хорошо подготовлена», — порадовался вслух Никита. «Мать у нее переводчица, Маня знает и французский, и английский, отец — академик-физик, а дядя — проректор пединститута». «Ну, конечно, дядя или папа позвонят своим дружкам в университет и ее сразу зачислят». «Ну чего ты болтаешь?» Беззлобно, как бы подчеркивая, что такую глупость Бурлей мог сказать столько под трепливой инерцией, промолвил Никита. «На маню ты произвел впечатление. Не заблудишься?» И уже, вталкивая Бурлея в троллейбус, крикнул. «Да послезавтра, до сочинения!» На экзамене по сочинению Бурлей писал «Распад дворянского общества» в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». Повидаться и поговорить с Маней и Никитой не удалось. Утром, когда абитуриентов в окружении зорких аспирантов привели в аудиторию, все были слишком сосредоточены и поглощены предстоящей работой. Маня только издалека улыбнулась Бурлею, кивнула и помахала рукой. После экзамена Маня и Никита Бурлея не дождались. Он сдал сочинение одним из последних, когда экзаменаторы уже теряли бдительность и попивали чай с булочками, которые им принесли из буфета. За время, пока Бурлей мучился над сочинением, он лишь раз вспомнил о Мане. Он едва успел написать черновик, а Маня уже шла к столу сдавать листы. Случайно подняв взгляд, Он увидел, как она медленно, читая на ходу написанное, шла по проходу в немыслимо ярких брюках и в розовом вязаном жилете. Бурлей обратил внимание на ее затылок, тонкая шея, чуть поросшая золотым пушком, и копна рыжеватых волос. Позже выяснилось, что она совсем не случайно так подчеркнуто медленно шла мимо. Сдав сочинение, Маня вернулась на свое место за сумкой. Потом Бурлей снова услышал за спиной независимый стук ее каблуков, а в следующий момент перед его лицом явилась ее рука с ярко выписанными ногтями. И мгновенно, еще не успела чаювничающая аспирантка произнести свою грозное «девушка», яркий длинный ноготь отчеркнул у него на странице два места. Снова проплыл мимо Бурлея рыжеватый затылок и вязаный жилет. Маня, независимо вколачивая в пол каблуки, прошла через аудиторию и, не обернувшись, закрыла за собой дверь. На месте одного из следов, оставленных ногтем Маня на его черновике, Бурлей тут же поставил запятую, которой не доставало, а по поводу другого прочерка задумался. У него был написан «Сложный союз от того, что...» «Может быть, вместе...» Подходящего правила из грамматики Бурлей не вспомнил и стал проверять на слух. Нет, все, разумеется, пишется отдельно. Видимо, слишком быстро Маня прошла мимо и не успела вникнуть во фразу. Он оставит все как есть. Но Бурлею было приятно, что Маня, сдавая сочинение, которое решало ее судьбу, не забыла о нем. Ему стало спокойно на душе. Он подумал, что Маня не зазнайка, не избалованный ребенок а добрый и верный товарищ. Приятно бы, — подумал Бурлей, — походить с нею, обнявшись вечером по парку, посидеть в кафе. И тут же у него мелькнула мысль, хорошо бы иметь такую красивую и молодую жену. Жениться бы на мане, жить в ее квартире, ходить умываться в ванную, облицованную розовым кафелем, с наклеенными поверх него этикетками от иностранных винных бутылок а поздно ночью, когда за спиной тихо играет заграничная стереорадиола, выходить как хозяин в одних трусах на балкон и вдыхать тихий аромат душистого садового табака от газонов и клумб, которые по утрам поливает мать Никиты. Бурлей сдал свое сочинение с грамматической ошибкой. Но ошибка, видимо, была не единственная. Через день он пришел сдавать русский устный и литературу, И, поднимаясь в аудиторию, встретил радостных скачущих по ступенькам вниз Маню и Никиту. Маня кинулась к Бурлею. — Здравствуй, Валюша. Ты почему не звонил? — Ты не дала мне телефон. По ступенькам все время шмыгали разные абитуриенты. В здании висел бодрый, как шум волны, в бризовый день, не утихающий ни на мгновение рокот. Бурлей поздоровался с Никитой и спросил у него. — А как у тебя дела? — В норме. И тут Бурлей снова повернулся к Мане, чувствуя, как сердце у него сжалось от волнения, и повторил чуть, меняя фразу «Ты мне не оставила телефон!» «Запиши сейчас же!» — сказала мане и, будто извиняясь перед Никитой, добавила «А то замотаешься с экзаменом и забудешь, и я забуду!» Маня сама взяла из рук Бурлея учебник, На внутренней обложке написала номер своего телефона и побежала вниз по лестнице, крикнув на бегу. «Посмотри свою оценку и сразу же в буфет. Мы займем очередь и подождем тебя». «Хорошо, занимайте», — ответил Бурлей и, перешагивая своими длинными ногами через ступеньки, полетел наверх. В списках, допущенных до следующих экзаменов, его имени не значилось. Следовательно, пара. Бурлей был готов к этому, но внезапно покраснел. Значит, он не имел права танцевать дома у Мани, весело разговаривать с нею, незаметно касаться ее руки на набережной. Ему стало стыдно своих мечтаний, надежд и поведения в последние три дня. Бурлей еще немного постоял возле списка, дождался, когда кровь отхлынула от лица и, повернувшись, быстро прошел по коридору и спустился на улицу. Переступая порог, Москва стояла душная, жаркая. Он подумал. «Ну, конечно, позвонит папа или дядя, так ей все ошибки подчистят, да заодно и ее хахалю». Устроился Бурлей по своей старой специальности — товароведом в книжный магазин. Работали в магазине за исключением директора Ивана Зиновьевича одни женщины. И Бурлей с ними сдружился. Он не отказывался поднести тяжелую пачку книг, когда приходил товар — Вдвоем с директором становился на разгрузку. А если кому-нибудь из пожилых продавщиц дома требовалось передвинуть мебель или внести снизу холодильник, делал и это. Поставили Бурлея на склад, где командовала материально ответственная Софья Борисовна. Сюда поступал весь товар, его оприходовали, а так как магазин был в районе Головной, обслуживал и активы, и конференции, то с базы привозили дефицит. С Софьей Борисовной, своей непосредственной начальницей, Бурлей поддерживал хорошие отношения. Ей уже было за 40, была она одинока, часто страдала от недомогания и доверяла ему отчетность и ключи от склада. После жизни в провинции столичные соблазны отвлекали Бурлея. Бурлею хотелось совместить свою беззаботную холостую жизнь с подготовкой к поступлению в университет, который должен был открыть для него счастливые горизонты. С попробовал было ходить на платные курсы французского языка в скатертном переулке. Но там требовали не только посещений, но и напряжённой работы дома, готовить упражнения, учить слова. Бурлей походил на курсы и бросил, решив, что станет заниматься самостоятельно. Денег в первое время тоже не хватало. Довольно часто, когда кто-нибудь из девчат в магазине хворал или уходил в отпуск, Бурлей становился к прилавку. Магазин был в центре, на бойком месте. Среди постоянных покупателей было много актеров, писателей, архитекторов, юристов. Иногда Бурлей оставлял им редкие дефицитные книги, иногда отдавал свои. Если, скажем, в магазин приходило пять экземпляров «Ремарка», то Иван Зиновьевич, считая, что выкидывать их на прилавок бессмысленно, в первую очередь распределял книги между своими работниками. Все покупали их для себя или для друзей. Девочки из секции иногда оставляли книги для постоянных покупателей. Бурлей делал так же. Он не спекулировал книгами и не снабжал ими перекупщиков, которые по субботним и воскресным дням толпились, сбывая товар на углу Пушкинской улицы и проезда художественного театра. Но не отказывался, если его новые знакомые дарили ему билет на премьеру в театр, на концерт гастролера или на вечер в Дом кино. С легкой руки своих покупателей Бурлей и заделался настоящим театралом. Ему нравилась атмосфера театра, премьеры, красивые, хорошо одетые люди, атмосфера избранности, которая всегда сопутствует премьерным спектаклям. Особенно Бурлей любил бывать на балете в Большом театре. Скоро он узнавал в лицо всех солистов и в антракте мог со знанием дела покуривая поговорить об элевации Васильева или о пломбе бессмертной. Мудреные слова «элевация», «опломб» в переводе с языка профессионалов и балета манов – вещи довольно простые – врожденная способность к прыжку и устойчивость. Но терминология это делала Бурлея своим в среде завсегдатаев которые часто действительно до самозабвения любили искусство и с уважением относились к знанию предмета. Бурлею было интересно видеть, как безутешный в горе Альбер в Жизели встречается в царстве теней с верной ему и там, за порогом жизни, Жизелью. Как много эти его вечно торопящиеся покупатели знают о любви и жизни, каким секретом владеют. Музыку вдруг прорезала простенькая, скачущая мелодия из первого акта. Трам-та-та-та-та, и безжизненная, холодная Велиса Жизель вдруг на одно мгновение превращалась в прежнюю беззаботно влюбленную девушку. Будто и не было трагической измены ее возлюбленного. Лишь что-то ломалось в руках у бессмертного, лишь улыбка чуть набегала на ее трагическое лицо, и это прежняя Жизель. Вот она, сила любви. В театр и на концерты Бурлею было не очень ловко ходить в еще дармейском костюме или в свитере и джинсах, в которых он работал в магазине. Один знакомый паренек, занимательный аквариум, пришлось выпросить у Софьи Борисовны из ее заначки. Работающий в Руслане достал Бурлею недорогой, но хорошо сшитый финский костюм фирмы Туро. Девочка из обувной секции Гума, любительница Евтушенко, Поющая дамба, вьетнамская тетрадь, оставила английские ботинки фирмы «Лотос». Молодая кандидатша-историк, монография Молчанова о де Голли, преподнесла ему заграничный итальянский галстук с платочком, а пальто, рубашку и шляпу Бурлей купил сам. Соорудив себе нарядный костюм, Бурлей занялся квартирой. Какие стояли в мебельных магазинах гарнитуры, Финский росарио со встроенным баром и пестрыми креслами. Польская уника с удивительной полировкой и зеркальным шкафом. Арабский ренессанс с резным письменным столом и инкрустированным креслом. Но сколько все оно стоило? Нет, Бурлею это было не по деньгам. И подумав, он решил переконструировать бывшую теткину комнату самостийно. Создать эдакий богемно недорогой интерьер. Одну стену Бурлей затянул тонкой фольгой, употребляемой в кино для подсветки на натурной съемке. Одолжил у знакомого оператора со студии Горького статьи Михаила Ромма. На другую в два ряда прикрепил соты из папье-маше, в которых транспортируют яйцо, 40 пластинок по 2 копейки за штуку. За эти соты пристроил елочные электрические лампочки. Вместо люстры у Бурлея висел большой шар, выложенный осколками зеркала. Помог парень из театра эстрады. А над дверью, упираясь прицелом в шар, организовал тот же эстрадник. Был помещен маленький прожектор с моторчиком, меняющим цвет луча. Получилось очень нешаблонно. Когда Бурлей включал вечером всю электроарматуру, то из-под яичных пластин вырывались обрывки разноцветного свечения. Прожектор под дверью гнал на медленно вращающийся шар попеременно то зеленые, то красные, то голубые лучи. И все это отражалось и ложилось на стены, обтянутые фольгой. А когда играла радиола, то под ее тихую музыку при свете маленького прожектора можно было уговорить любую девчонку. Во время посещения театра Бурлей уже не выделялся из нарядной толпы. Ладно сидевшая одежда делала его привлекательным. У Бурлея появились девушки из театральных поклонниц и короткие романы без особой любви и скорби при расставании. В театре на концерте Бурлей вел себя уверенно, солидно, неторопливо. Билетюрши часто с ним здоровались, а при случае могли пропустить и без билета. Забросив французский и подготовку в университет, Бурлей стал много читать о театре. Простудировать «Мою жизнь в искусстве Станиславского» или «Режиссерские уроки Горчакова» времени ему не хватало, но все имена из книг, замысловатую терминологию, казуальные случаи он постарался запомнить. Даже Петя Шумаков, известный критик из одной центральной газеты, с интересом для себя беседовал с Бурлеем и иногда выяснял у него кое-какие факты. Своим театральным знакомым Бурлей старался не говорить, кем и где он работает, а те были люди интеллигентные и вежливые, не расспрашивали. И как-то само собой получилось, что вроде бы они стали считать его за знатока, то ли за искусствоведа, то ли за критика, то ли за беззаветно любящего искусства физика. Он и вел себя соответственно репутацией, чуть вызывающий, эдакий расслабленный, скучающий эстет. Впрочем, тактичная публика была достаточно хваткой. Большинство прекрасно знало, кто такой Бурлей. Но если мальчик играет в такую игру, от чего не поддержать? Покуривая в вестибюле Большого, если он даже сидел на четвертом ярусе, то курить Бурлей спускался вниз, в вестибюль, где на променаде переговаривались иностранцы из портера. Бурлей мог сказать «У Нины сегодня ватные ноги». Это о Тимофеевой. Или «После очередного ремонта Володя танцует еще лучше», а Васильеве после перерыва с танцевавшим «Спартака». В театре эстрады, привстав из рядов, мог крикнуть Дину Риду по-английски «I want you to know». Однажды Бурлей познакомился с Николаем Прокопенко. Это было летом. Магазин выгонял план, и Иван Зиновьевич попросил Бурлея поработать с лотка. Бурлей уже делал эту работу. На тележке ему подвозили на колхозную к метро несколько стопок книг, ставили стол, и Бурли зычно начинал выкликать. «Новые приключения майора Вихря! Тысячи рецептов приготовления домашних блюд!» Или что-нибудь подобное. Иногда книги, хотя это и не разрешалось, продавались с нагрузкой. В этот раз в качестве нагрузки шли 40 затоварившихся томов Сумарокова и справочник практического врача. Но основным товаром была почти сенсация. Бурлей разложил книги, спрятал пачки с дефицитом под прилавок и начал. Рассказы о Пилее Горинче, звездах бразильского футбола, личные знакомства автора, новая книга известного советского журналиста Николая Прокопенко. Народ повалил. Бурлей уже по опыту знал. Главное, чтобы вокруг прилавка сгрудилась толпа. Скупище народа будет притягивать других покупателей, как магнитом. Рассказы о бразильской сборной, трижды чемпионе мира. На этот раз Бурлей с полным основанием рекламировал свой товар. Книжку Николая Прокопенко он прочел, хотя прохладно относился к футболу. Книжка оказалась занимательной, с массой изюминок и живых подробностей. По книгам и статьям Бурлею было знакомо и имя Прокопенко. Несколько лет он следил за ним по передачам радио, по статьям о бразильском футболе. Николай Прокопенко, как знал Бурлей, был корреспондентом и приобрел популярность. Когда он рассказывал о бразильской музыке или футболе, это было всегда интересно. Он часто помещал свои репортажи в журналах, хорошо известных среди молодежи. Прокопенко регулярно печатался в спортивной прессе. И у него вышло три книги, все, кстати, дефицит. Народ стеной навалился на прилавок. Бурлей даже немножко испугался, когда разгоряченная толпа начала теснить его к стене. Особенно активны были пожилые женщины. «Им-то к чему?» — думал Бурлей. «Для внуков берут или сами болеют?» Но по вопросам Бурлей скоро понял. В футболе эти пожилые женщины разбираются. Товар шел ходко. Совершенно неожиданно Бурлей быстро сплавил нагрузку а с книжкой о футболе надо только было поспевать сдавать сдачу. Бурлей уже не зазывал покупателей, а только отбивался, и вдруг ему пришлось прекратить всю торговлю. Следующий покупатель, выстоявший очередь, чуть потянувшись над прилавком к Бурлею, негромко сказал, «Я бы купил у вас все оставшиеся экземпляры. Я Николай Прокопенко». Через мгновение Бурлей уже пришел в себя от парализующего изумления. И тут же закричал «Всё, товарищи, книги распроданы, ничего больше нет!» Народ расходился. Бурлей заговорщицки подмигнул Прокопенко. Когда возле лотка никого не осталось, Бурлей с Николаем погрузили три оставшиеся стопы с книгами в такси, и Прокопенко сказал «А теперь по поводу оптовой покупки спрыснем у меня дома». Жил Прокопенко на проспекте Вернадского. Все домашние Николая были в отъезде, и Бурлей мог без помех обойти небольшую двухкомнатную квартиру, на каждой стене которая висела по фотографии Пеле или Жайрzinho. В прихожей Бурлея поразил высушенный крокодил. Прокопенко оказался парнем негордым, отзывчивым. Поговорил он с Бурлеем по душам, подпаивая его сладким югославским вермутом, рассказал различные байки из своей заграничной жизни и про футболистов и положение трудящихся, не чинился, свой. Уже потом, после этого недолгого свидания, Бурлей начал считать Прокопенко своим личным другом. Позванивал ему по телефону, когда в магазин поступали дефицитные книги. Привозил на дом или на работу, если Прокопенко был занят. Когда Прокопенко заезжал за книгами на такси к Бурлею в магазин, они при каждой встрече немножко болтали, Прокопенко рассказывал какую-нибудь интересную историю, но, несмотря на эти очень дружеские разговоры, Бурлей неизменно отказывался принять от Прокопенко любую безделицу. Застежку на галстук или фигурную авторучку. Противился, если, покупая книги, Прокопенко пытался ему переплатить какую-нибудь мелочь. «Нет-нет, Николай Сергеевич, денежки любят счет. Вы мне друг, и ничего я вам за плату делать не буду». В день знакомства Бурлей услышал от Прокопенко такую историю. Они попивали холодный вермут, по телевизору команда ЦСКА играла с торпеда. И среди прочего Бурлей сказал, «Очень мне нравится ваша Николай Сергеевич квартира, как музей. отделана чисто, на обоих не морщины, двери хорошо пригнаны». И тут Прокопенко рассмеялся. «Я, Валентин», — сказал Прокопенко. Как только вернулся из Бразилии, сразу же купил эти кооперативные хоромы. Но была квартира в таком состоянии, что въезжать не было никакой возможности. «И как же?» — глупо спросил Бурлей. «Достал для жены и дочки путевку на юг, а сам занялся ремонтом», — продолжал Прокопенко. «А ведь лето, все ремонтируются. Захожу в районную контору по ремонту, сидит плотная приемщица, пышущая молодым жаром и сразу меня огорошивает. Отремонтировать можем, но у нас очередь. А когда, спрашиваю, может подойти очередь? Приемщица отвечает. Месяца через три. Я говорю, есть здесь у вас кто-нибудь старший? Начальник конторы, отвечает приемщица. Вторая дверь по коридору налево. Захожу. Встречает меня молодой человек в белой сетчатой рубашке, загорелой. Объясняю. Я корреспондент всесоюзного телевидения и радио. Пять лет был в Бразилии, сейчас вернулся, и мне надо срочно отремонтировать квартиру. Начальник мне говорит, у нас существует очередь. А потом вдруг помолчал и спрашивает, а как ваша фамилия? Я отвечаю, Николай Прокопенко. Тут начальник очень так вкратчиво говорит, скажите, а не вы ли пишете в газетах о футболе? Оказалось, что начальник — страстный любитель и болельщик. Сам когда-то играл за один из московских дублей. Я ему тут же подарил с автографом обе моих книжки, и через две недели квартира сверкала, как игрушка. «Вот что такое футбол! Любимая народом игра!» — завершил с мягкой улыбкой король бразильских радиорепортажей. После знакомства с Прокопенко Бурлей снова затасковал и еще раз понял, что не надо останавливаться на достигнутом. Ведь и Прокопенко закончил МГУ. Необходимо учиться. Выходя из дома на проспекте Вернадского, он снова, в который уже раз, решил начать новую жизнь. Бросить курить, читать столько полезные и нужные книги, заниматься французским и по утрам делать гимнастику. Это его намерение, правда, оказалось нестойким. Через несколько дней он достал себе программы вуза, самоучитель французского, купил в магазине «Дружба» комплект пластинок для изучающих язык и каждый вечер для приобретения грамотности и стиля решил переписывать по странице из севастопольских рассказов Льва Толстого. Но дальше благих намерений не пошел.